Пустынную землю внутри Африки, недалеко от границ Абиссинии, куда Ковалевский добрался во главе небольшого отряда негров, он назвал Николаевской страной, а речку, протекающую по этой стране, отметил на своей карте названием Невки. Это название должно было, по мнению Ковалевского, служить указанием, до каких мест доходил европейский путешественник и к какой нации принадлежал он. Свои странствования по Африке Ковалевский описал в превосходном сочинении Путешествие во внутреннюю Африку, изданном в 1849 году в двух частях, из которых первая часть заключает в себе описание Египта, вторая земли негров. Страница 105. На странице 104 фотография Егора Петровича Ковалевского. на пути в Африку. Или картина. Он сидит на верблюде. Впереди верблюда ведет негр. Кроме дебрей Африки, Ковалевский посетил еще и другие страны. Он побывал в Палестине, в Сирии, Черногории, Константинополе, совершил большое путешествие в Западный Китай. Куда до него... не проникал ни один из европейских путешественников. В Китае он был два раза, сперва в Пекине, а потом в западной части Срединной империи. Большая часть путешествия совершалась им верхом на лошади и частью на верблюде, при всевозможных лишениях, соединенных со странствованиями в степях, большую частью безлюдных и частью безводных, разнообразным местностям, где или ртуть замерзает в термометре, или беспощадно полит экваториальное солнце. Описание этих путешествий Ковалевского, изданное в трех томах в 1843-45 годах под заглавием «Странствователь по суше и морям» и сделавшееся теперь библиографической редкостью, полное увлекательного интереса, читалось в свое время нарасхват и и приобрело Ковалевскому громкую славу в литературном мире. Петр Александрович Чихачев Страница 106 Когда в 1840 году министр финансов, граф е. ф Канкрин представил императору Николаю необходимость тщательного изучения Алтая, богатства которого далеко еще не были изучены, император спросил, «А кого же ты думаешь туда послать для исследования?» «Ваше Величество», — ответил Конкрин. «У меня на примете молодой человек очень дельный, способный и знающий, который, наверное, как нельзя лучше справиться с возложенную на него задачу Фамилия этого человека — Петр Александрович Чихачев. Он состоит в звании камер юнкера двора Вашего Величества, служит же в Министерстве финансов для особых поручений погорно-ученой части, которую он прекрасно изучил в специальном учебном заведении за границей. «Отлично, его мы и пошлем», решил император Николай, и в тот же день по высочайшему повелению Чихачеву поручено было отправиться на Алтай для исследования. Конечной целью этого путешествия было открыть источники чуи, чулышмана, и Абакана, а также исследовать в геологическом, топографическом, ботаническом и зоологическом отношениях не только места, через которые текут эти реки, но и пограничные воды Китая. Страница 107. Чихачев с успехом исполнил это трудное поручение и достиг до таких мест, до которых в то время ни один из европейцев не простирал своих исследований. Ему сопутствовал молодой еще тогда художник, впоследствии академик Е. Мейер, который передал в эскизах виды, посещенных Чехачевым местностей. Об этом путешествии Чехачев напечатал в Париже большое сочинение на французском языке, которое удостоилось особого одобрения Парижской академии наук. Описание своего путешествия на Алтай Чехачев разделил на две части. в Содержится рассказ о самом путешествии с присовокуплением замечаний о природе, жителях и административном устройстве тех стран, через которые проезжал путешественник. А во второй части собраны не только собственные исследования самого Чихачева, но все сведения по этой части о Алтае с тем, чтобы представить общую геологическую картину местности. Сочинение украшено... литографированными рисунками и дополняется особым атласом, состоящим из карт и планов. Страница 108. Петр Александрович Чехачев родился в Гатчине в 1812 году. Рано почувствовал он в себе страсть к странствованиям и путешествиям с целью открытий и исследований, причем любимой его мечтой было посетить Восток. Поступив на службу в Министерстве иностранных дел, Чихачев, 18-летним юношей, причислен был к русскому посольству в Константинополе и оттуда неоднократно совершал поездки в Египет, Сирию и Грецию. Во время этих поездок у него сильно развелась страсть изучать природу. Страсть эта заставила Чихачева оставить службу в посольстве и отправиться в Саксонию, во Фрейберг, где существует до сих пор знаменитая Горная Академия. Записавшись в эту Академию студентом, Чихачев в течение двух лет усердно занимался в ней геологическими работами, пополняя свои познания, приобретенные чтением многочисленных сочинений по естествознанию. В 1837 году молодой геолог посетил Испанию и Алжир, исследовал строение геологии, Калабрийских и Сицилийских гор и Приморских Ницких Альп. Плодом этих исследований явилось большое сочинение на французском языке, приобретшее Чехачеву громкую известность как дельного знатока по исследованию горных богатств. Это сочинение было отчасти причиной, почему министр Конкрин, желая предпринять исследования Алтая, остановил свой выбор на Чехачеве. Страница 109. Вскоре по возвращении с Алтая Чихачев начал приготовляться к новому путешествию в Малую Азию, в страну, в то время очень мало исследованную Путешествие это он предпринял в качестве совершенно частного человека и на свои собственные средства, продав нарочно все доставшееся ему в наследство после матери имения. Спутников у Чихачева было двое. француз Лакей, говоривший только на своем родном языке, и один татарин. Пребывание Чехачева в Малой Азии продолжалось четыре года. Он изъездил страну вдоль и поперек, и, несмотря на многочисленные препятствия, собрал богатые материалы для обширного сочинения, заключающего в себе описание всех минеральных и растительных богатств Малой Азии, ее археологических редкостей, полную географию страны и так далее. Сочинение, заключающее это описание, было издано в роскошном виде в Париже с прелестным атласом рисунков. Кроме того, Чихачев составил еще исследования вершин Сырдарьи и Амударьи и Нагорной площади Памира и написал много статей по геологии во французских и немецких ученых изданиях. Вице-адмирал Головнин, страница 110. Под командой капитана Триверина в первых числах мая 1790 года вышел из Кронштадта корабль «Не тронь меня». На корабле этом в числе команды находился 14-летний Василий Головнин. Несмотря на молодые свои годы и на неопытность в морском деле, Он всего только два года обучался в морском корпусе. Гардемарин Головнин успел сразу выдвинуться и за оказанную им в трех сражениях храбрость был награжден медалью. Молодой Гардемарин был круглый сирота. Происходя из древнего дворянского рода Рязанской губернии, он родился в родовом имении Головниных в селе Гулынках Пронского уезда в 1776 году Будущий моряк на девятом году жизни лишился родителей. Отец его, служивший в Преображенском полку, позаботился, чтобы мальчик, по тогдашнему обычаю, на шестом году был записан в гвардию. Но Василию Головнину не пришлось служить в гвардии. Родственники определили его в морской кадетский корпус.